Глава вторая. «Пожалуйста, расскажите мне о вашей семье. Например, об отце». Конор пожал плечами. «У него своё агентство. Занимается связями с общественностью. Дело приносит доход?» «Кажется, нет. Точнее, совсем не приносит». Карлсон кивнул. «Что ещё вы можете о нём сказать?» Конор закусил губу, раздумывая. «Ну, что конкретно вы хотите услышать?» «Скажем...» «Какой он отец?» «Какой?» Карлсон развел руками. «Добрый, строгий, внимательный». «А, это?» «Ну, он добрый. В общем, нормальный. В детстве, наверное, бывал строгим, но ведь так и положено. В смысле, у него двое сыновей, нужно же держать дисциплину». «И как, по-вашему, он справлялся с этой задачей?» После недолгого молчания Конор ответил «Думаю, да». Повисла тишина. «И все? Больше ничего не добавите? Но... А что вы хотите услышать? Ну, например, о том, как вы затаили обиду глубоко в детстве? Или, скажем, отец любил кого-то сильнее, а кого-то, например, вас, меньше? Может, он вас бил за что-то, как вы считали, незаслуженно, а ваша мама не вступилась за вас? Глаза Конора стали круглыми, как два шестипенсовика. «Нет-нет, ничего подобного!» «У нас была прекрасная семья!» «Была», — подчеркнул Карлсон. «Что же случилось?» «Случилось? Ну...» Конор глубоко вздохнул. «Наверное, все немного зачерствели и подустали. Друг от друга?» «Пожалуй». «Хотя нет, словно опомнился Конор. Мы и сейчас все хорошо ладим. Просто поездка как будто вымотала нас всех в какой-то мере. Кто, на ваш взгляд...» вымотался сильнее. «Ну, думаю, маме было тяжелее, чем остальным. Потому что она была комком нервов?» «Да, верно. Интересно, что вы именно это сказали? Комок голых нервов. Так мы все говорим про маму иногда. Она все воспринимала близко к сердцу, всего боялась. Например?» «Например. Ну, в путешествиях всегда было много нюансов, из-за которых ей приходилось нервничать. Таможня, утерянный багаж, переезды, шторм во время плавания. Самолёты вообще для неё были великим стрессом, поэтому мы ради неё согласились на этот круизный лайнер. Да, я понимаю. Вы были поблизости, когда вашу маму столкнулись с лестницей за день до её смерти? Нет. Отец говорил, что это случилось перед обедом. Кажется, я тогда гулял где-то в лесу. Вы не знаете, кто мог это сделать? Нет, боюсь, что нет. Ваш отец убежден, что миссис Робинсон разыграла падение. А у вас какое мнение на этот счет? Мое мнение? Ну, честно говоря, не знаю. Может, мама и могла притвориться, что упала. С другой стороны, кто мог ее толкнуть? Даже не представляю. Ну, например, тот, кто на следующий день отравил ее вероналом. Ноздри Конора раздулись, как у лошади, мчащиеся к финишу из последних сил. Адам не стал его дожимать и сменил тему. «Расскажите мне о вашем брате». «Что именно?» Карлсон взмахнул рукой. «Что угодно? Что хотите?» «Ему 17, Почти 18 Учится в школе искусств». «Что-нибудь еще?» «Ну, одна или даже две его картины выставлялись в местных галереях. Что еще?» «Как вы думаете, ваш брат отдал бы за вас жизнь?» «Конор совсем опешил. «Говорите первое, что пришло на ум», — скомандовал Карлсон. «Да, думаю, отдал бы». «А за вашу сестру?» «Думаю, да». «За отца?» «Господи, что за вопросы?» «Говорите!» «Да, отдал бы». «А за маму?» «Маму Леонард любил больше всех», — покачал головой Конор. «Леонард вообще очень добрый. Бывает, что он кипит и раздражается, но у нас в семье все такие». И мама могла вспылить, и папа, и, в принципе, я могу. Ваш брат всегда был таким, легковоспламеняющимся. Конор наморщил лоб. Он всегда был сложным, я бы так сказал. В чем его проблема, как вам кажется? После некоторого раздумья Конор ответил. Леонарду просто нужно пространство, воздух, чтобы дышать, как ему хочется. Вот как я считаю. А ему кто-то мешает дышать. Ну, он творческий человек. «К нему неприменимы любые рамки. Поэтому, если кто-то его в чем-то ограничивает, он может сорваться. К примеру, мне кажется, что в школе ему здорово не дают дышать. Миссис Робинсон его в чем-то ограничивала?» Конор кивнул, пояснив, «Леонард сложнее, чем обычный сложный человек, если так вообще можно выразиться. Его прежде всего ограничивает его собственная натура». Адам Карлсон не сдержал удивления – «Это как?» — спросил он. «Он скрытный. Не выносил, когда мама рассказывала о нем что-то другим людям». «Что-то конкретное?» «Все, что угодно. Скажем, какую картину он написал или начал писать, для него это очень личное. В его отсутствии мама могла запросто войти в его комнату без разрешения и увидеть все то, что Леонард от нее прятал. В этом для него и состоит нехватка воздуха». Он хочет, чтобы про него никто ничего не знал. Ни малейшие детали. Конор обхватил себя руками, плотно прижав их к груди, словно пытаясь унять дрожь. Вряд ли он так откровенно высказывал свои мысли о брате перед кем-либо раньше. Но вот так он устроен. Я могу его понять. Хотя я считаю, что он слишком заморочен, но, повторюсь, это его право. С мамой, конечно, ему жизни не было и не могло быть, Он мечтал поскорее окончить школу, найти работу и переехать, не сообщив куда. Он замолчал. Карлсон осторожно предположил, теперь ему некуда спешить и незачем переезжать. Конор отстраненно кивнул. И вдруг его лицо вновь побледнело и вытянулось. Но если вы думаете, что Леонард мог подсыпать маме Веронал только ради того, чтобы она больше не рассказывала ничего про него... «Я как раз так не думаю», — успокоил его Карлсон. «А, тогда что вы думаете?» «Прежде всего, мистер Робинсон, я думаю, что ваша мама вас всех очень любила». Конор вопросительно уставился. «И это все?» «О, нет», — Адам Карлсон улыбнулся. «Но я думаю, что в этом кроется ответ, разгадка. Я все время возвращаюсь к этой мысли, и каждый раз когда представляю себе миссис Робинсон. «Я вижу перед собой заботливую маму, которая тревожится за каждого члена своей семьи и готова за него умереть. Она такая, какая есть. У нее свои мечты, свои недостатки, свои характерные черты, свои маленькие радости. Но прежде всего, она создала семью, которую любит, и в ней ее не видит иного смысла жизни». Карлсон снял очки... Потер их аборт халата и надел обратно. «Да, в этом что-то есть, некая основа, фундамент. Не могу это объяснить, просто эта мысль не отпускает, не дает покоя. Но вы правда считаете, что Леонард не мог этого совершить?» «Этого я не говорил», — покачал головой Карлсон. «Разве? Как по-вашему?» «Чем вызвано у вашего брата такое стремление к скрытности?» Подумав, Конор ответил, «Знаете, мы ведь никогда не лезли друг к другу в жизнь. Мне кажется, я давно потерял какую-либо связь с Леонардом. Ну, то есть мы-то живем под одной крышей, когда возвращаемся с учебы на Рождество или каникулы. Я хочу сказать, что понятия не имею, когда ему в голову пришла идея скрывать свое существование от остального мира». Последняя фраза заинтересовала Карлсона. Он сказал, «Но перед этим вы говорили, что быть скрытным — его натура. А теперь предполагаете, что Леонардо могла прийти в голову идея скрываться от мира. Для чего?» Конор растерянно глянул в окно. «Быть может, он что-то натворил? Что-то такое, из-за чего ему приходится теперь скрываться?» — спросил Адам. «О, нет-нет, уверен, что дело совсем не в этом». А в чём же? Он очень артистичен. Не в смысле, что он играет, хотя, может, и... Хм, не представляю, как выразить эту мысль. В общем, он артист, художник, человек искусства до мозга костей. Такое ощущение, что ему скучно в реальном мире, и поэтому ему нравится придумывать, нравится быть кем-то помимо себя. Некое альтер-эго? Что-то вроде этого. Мне сложно это понять, даже представить, как можно так жить. И никто в семье не понимает Леонардо. Мне кажется, что мама, возможно, понимала. Он помолчал и добавил, в конце концов, она ведь тоже любила выдумывать всякое. Наверное, у Леонардо это от нее. Я бы даже сказал, от нее и из-за нее. «Из-за нее?» «Ну да», — кивнул Адам. В условиях жизни с матерью, которая любила все рассказывать другим, у Леонардо попросту не могла не развиться потребность в утаивании. Да, верно. А если у него при этом еще и натура артистическая и альтер-эго, да, тут определенно жгучая смесь. Расскажите теперь о вашей сестре. На некоторое время Конор погрузился в мысли и потом заговорил, «У Мэри своя жизнь, мы ее не трогаем». «Ей пятнадцать, и это как будто всё, что мне о ней известно. Но ведь для вас не секрет, что Мэри — приёмный ребёнок?» «Разумеется, нет. Так расскажите мне об этом. Но вы же и так знаете. Вам было девять лет, когда удочерили Мэри. Что вы помните о том времени?» Конор сделал глубокий вдох. «В тот год, помню, началась война». «Поэтому с Мэри у меня прочно засела ассоциация с войной». «Глупость, конечно». «Значит, пришла Мэри, а с ней война?» Конор нахмурился. «Ну, это глупая мысль, я не должен был говорить этого». Мэри была очень тихим, спокойным ребенком. «Даже когда в Деване над нами пролетел миссер Шмидт и сбросил бомбу неподалеку, Мэри практически не испугалась». Она потом с интересом разглядывала бомбовую воронку на холме, когда мы выходили на прогулку. «Дитя своего времени», — пробормотал Карлсон. «Хорошо помню удивление родителей, когда война, можно сказать, началась у нас в Деване, а не где-нибудь в Лондоне. Как они отреагировали на известие о войне? Они уже пережили одну войну, когда были детьми. Поэтому вторая, мне кажется вызывало больше недоумения, нежели страха или чего-то еще. Во всяком случае, нам троим родители не давали почувствовать страх. Они делали все от них зависящее, чтобы мы были так же организованы, как и они. И у вас не возникало трудностей с этим». Конор ответил с долей гордости в голосе. «Мы были отличной командой». Затем он вздохнул и сказал. «В то время маму не мучили никакие болезни». Так, мне кажется. Было здорово. Миссис Робинсон была с вами во время войны? В основном, да. Если она отправлялась на дежурство в местный госпиталь, ее сменяла подруга либо тетя Эмили. У нас также была одна помощница по дому. Иногда мы оставались с ней. А мистер Робинсон? Поначалу он вступил в отряд самообороны. Он рвался за границу, как и все, но ему долго отказывали. Тогда мы... Непонятно, чего ждали. Вроде какие-то бомбы сбрасывались у нас. Но ни Лондон, ни другие, более близкие к континенту края, ещё не бомбили. Папы не было дома каждую ночь. Это называлось дежурство. Шли месяцы, война всё никак не разражалась. Но папа продолжал уходить с винтовкой каждую ночь. Потом винтовка исчезла. По-моему, тогда-то я впервые услышал как родители ругались между собой. «По какому поводу?» — спросил Карлсон. Конор неловко ухмыльнулся. Ввиду того, что ничего не происходило, эти ночные дежурства постепенно превратились в легкие попойки. Отец стал возвращаться домой нетрезвым. Иногда его приводили какие-то более способные стоять на ногах члены отряда. Винтовку у него отобрали. Помню первое чувство стыда за отца. Ему ведь только немного за 30 было. Леонард и Мэри также видели всё это. Конор кивнул. Но мне кажется, они ничего этого не понимали. А может, я ошибаюсь. Значит, с тех пор мистер Робинсон пристрастился к алкоголю. Пожалуй, да. Произнеся это, Конор поёжился, словно ощутил сильный дискомфорт. И с той же поры миссис Робинсон стала нервничать, и в дальнейшем это отразилось на ее здоровье. «Похоже на то». Конор устало выдохнул. Мир так поменялся после войны. на здоровье, друзья-родители, оставшиеся без крыши над головой и без средств к существованию. Но на доходах вашей семьи война не отразилась, насколько я понимаю. Слава богу, наш уцелевший дом и деньги... Это то немногое, что осталось неизменным. Все благодаря маме. Она как чувствовала, что будет война, и поэтому следует вкладываться именно в американские предприятия. Если бы не мамино чутье, не представляю, где бы мы сейчас были». Конор опустил голову. Адам произнес. «Да, кажется, что время потекло быстрее после войны». Отец оказался без работы. Долго ничего не мог придумать. В Сити его не брали, там была сильная конкуренция. Потом где-то в пабе он познакомился с каким-то смышленым студентом. Тот помог ему открыть агентство. Отец создал рабочие места, и первое время ему помогали субсидии, выделенные по плану маршала. Так у него появилось много новых знакомых. «И много врагов у миссис Робинсон», — вставил Карлсон. «Ну, врагов это сильно сказано». «Просто они ей не сильно нравились, потому как все они нашего с вами возраста». Конор вновь почувствовал неловкость. «Вначале ее смущало не это, — сказал он, — а то, что папа не сделал нужных выводов, как она. Тот студент обвел отца вокруг пальца, украл прилично из тех денег, что были вложены». Но, тем не менее, он продолжил связываться с подобными типами, считая их взгляды более свежими и прогрессивными. Прибыли от дела все равно не было. Отец стал чаще брать в долг у матери. Он отдавал долг хотя бы раз. «Не думаю». Конор покачал головой, а затем добавил, «но мама его и без денег любила».